Глава 3. 21 год при это исчислению нового мира к северо-западу от Аламу Шато Нардин. Поль Нардин бросил в большую чашку несколько ложек коричневого сахара и покосился в сторону закрытой двери. Спит еще. Он усмехнулся. В этом возрасте всегда хорошо спят. Это позже, когда тебе вот-вот стукнет 50, начинаешь страдать бессонницей, словно пытаешься ухватить за хвост прошлое. Будущее превращается в настоящее, а мечты осыпаются, как осенние листья в Винсенском лесу. На кухне пахло свежесваренным кофе. Перед открытым окном, мелкой сеткой, вливался свежий запах трав, пряный букет прерий и ветра. Да, у ветра тоже есть свой особый аромат, неповторимый аромат простора и свободы. Людям, живущим в городах, не понять этой прелести. Они привыкли к стенам и барьерам, за которыми прячутся от мира. От мира, от людей и от самих себя. Стукнула дверь, и на пороге появился заспанный, взъерошенный Никита. «Доброе утро, отец!» – пробурчал он, натягивая футболку. «Доброе. Завтракать будешь?» «А как же?» «Садись за стол». «Угу». Никита схватил горячий гренок и чертыхнулся. «Блин, горячий!» «Я же сказал, садись за стол». Смотри. Парень бросил взгляд в окно. «Кто-то едет?» «Вижу», — кивнул Поль и, прищурившись, посмотрел вдаль. «Третий участник нашей поездки?» «Да», — подтвердил отец и, поставив чашку на стол, вышел во двор. Через несколько минут во двор въехал внедорожник, потрепанный, но заботливо ухоженный Land Rover Defender, окрашенный в непонятный темный цвет. Указать точный оттенок было делом нелегким. Машину покрывал густой слой рыжей пыли. Из жипа выбрался невысокий мужчина лет 45 Округлое смуглое лицо, аккуратный ежик седых волос и небольшая борода. Добавьте к этому в меру упитанное брюшко. И перед вами портрет алжирца, выходца из окрестностей Арана. Оливковая форма, немного похожая на американскую времен Вьетнамской войны, высокие берцы и черно-белая куфия, замотанная вокруг шеи. На бедре в тактической кабуре итальянская беретта 92FS. Не самый лучший выбор для использования в пустыне, но это дело личной симпатии. «Здравствуй, Карим. Как доехал?» «Почти без приключений». «Ты все такой же», — Поль улыбнулся. «Иначе не можешь?» «Не поверишь, медведь. Иногда тихо живу». «И что? Разве плохо?» «Нет, неплохо, но такая тоска берет, что сразу во что-нибудь впутываешься», — закончил фразу Поль. «Сколько лет прошло, а ты совершенно не изменился. Все такой же задира, как и раньше. Иначе жить скучно». Мир начинает закисать, как молоко для Курута. Курут. Засушенные шарики из творога. Не поверишь, как твою телеграмму получил, так словно десять лет сбросил. Уже и здесь скучно, Карим. Тебе трудно угодить. Я просто старею, Поль. Когда твои кости чувствуют непогоду лучше, чем барометр, то поневоле становишься брюзгой. Рад тебя видеть, старый бродяга. Я тоже рад, медведь. Через час мужчины собрались на первом этаже. Несколько уставленных книгами шкафов, массивный письменный стол. На полу, отливая рыжим цветом, раскинулся ковер, сшитый из звериных шкур. На одной из стен висела большая карта нового мира, выпущенная, если верить надписям, в пятнадцатом году. Вот, пожалуй, и все убранство. Ничего лишнего, как говорили древние. Судя по всему, разговор был серьезный. Задумчивый Никита устроился на подоконнике. Поль в кресле, стоявшем перед погашим камином. А Карим безостановочно мерил шагами комнату. «Черт побери, Поль!» — он остановился на середине комнаты. «Ты представляешь, что будет, если про это узнает Орден?» «Представляю», — пожал плечами Нардин. «Они попытаются нас перехватить». «Да, всего лишь!» — развел руками Алжирец. «Перехватить? Как бы не так! Да они всех собак на нас спустят!» «Тебе не нравится моя идея?» «Нет, идея хорошая, ничего не скажу. Мне давно хотелось насолить этим напыщенным хлыщам. Но скажи мне, как?» Как я молчал все эти годы. И это тоже. В этом нет ничего удивительного, Карим. Я просто наблюдал за развитием событий. То, что я вижу сейчас, мне определенно не нравится. Есть в этом нечто неправильное. Конечно, часть информации уже обесценилась, но... Осталось что-то очень важное? Да, кивнул Поль. Главный приз. Ты уверен, что это существует в единственном экземпляре? Полагаю, что так. Все, кто про это знал, погибли. «Да, помню. Из той группы уцелели только мы. Аламовская заварушка?» «Именно так». «Черт!» Крим весело прищурился, яростно потер бороду и рассмеялся. «Напоминает авантюру, но мне она нравится. Так насолить ордену, учитывая, что сейчас творится в нашем мире, время покажет». Спокойно отозвался Нардин. «Для начала надо добраться. Надеюсь, ты готов к этой прогулке?» «Медведь!» — укризнин сказал Крим. «Я ведь не пешком к тебе пришел?» У дома стоит моя старая развалина. И клянусь Аллахом, там найдется все, что может пригодиться мужчине в дальней дороге. Там есть все, кроме женщин. Но ведь мы поедем через Рио, а там, если мне память не изменяет, с этим никогда проблем не было». «Понял. Поль поднял ладони вверх. Вопросов нет. Что насчет моей просьбы?» «Завтра в 12 часов люди будут здесь. Это мой младший брат». «Значит, на этом и порешили?» Вы как хотите! Алжирис хлопнул себя по животу. А я собираюсь пообедать. Желающие есть? Если ты приготовишь, то я, пожалуй, согласен что-нибудь погрызть. Уговорил! усмехнулся Карим и подмигнул Никите, отправляясь на кухню. Поль бросил взгляд на сына. Тот задумчиво смотрел в окно, словно не решаясь задать мучивший его вопрос: Тебя что-то тревожит, Никита? Папа, мне кажется, ты немного не прав. В чем? «Я согласен, что информация практически бесценна. Но почему ты не хочешь попросить поддержки у нашей армии? Почему ты не хочешь поговорить с Немцовым, наконец? Вы же приятели!» «Видишь ли, Никита...» Поль немного помолчал. «Пойми меня правильно. Когда эта информация окажется на базе русской армии, что-нибудь изменить будет невозможно. Победителей, как известно, не судят. Да, будут попытки прижать Демидовск. Будут, но слабые». А теперь представь на минуту, что нас взяли на обратной дороге, и в этой «прогулке» участвовал их бывший сотрудник безопасности с русскими военными. Орден такого им никогда не простит. «Не понимаю. Я тоже солдат русской армии. Во-первых, ты мой сын. Во-вторых, ты сейчас в отпуске. Вправе ездить, куда тебе вздумается. Уверен, что так будет лучше?» «Будем предельно откровенны». «Эта информация по праву принадлежит ордену. Можно сказать, что я не просто утаил, а украл. Поэтому, пока она не окажется в Демидовске, лучше армию не впутывать». «Пожалуй, что убедил», — Никита привел рукой по волосам. «Так будет лучше. Опаснее, но лучше. Когда выступаем?» «Завтра. В полдень сюда приедет младший брат Карима с семьей. Они поживут здесь, пока мы будем в отлучке. Да, кстати, Никита, какое при тебе оружие?» «Как всегда», — задумчиво ответил он. каста три с подствольником, гюрза, два десятка гранат и цинк-патронов. Ну и так, по мелочи. Я же не думал, что на войну поедем». «Мы едем, не воевать», — наставительно поднял указательный палец Нардин. «А тихо изъять одну вещь. Тихо прийти и тихо уйти. И желательно обойтись без стрельбы. Что касается оружия, загляни в арсенал. Подбери, что посчитаешь нужным». «Хорошо, папа». В поездку решили отправиться на одной машине. И джип Карима прекрасно подходил для этой цели. Вечером, когда все необходимые вещи были уже собраны и упакованы, мужчины собрались на веранде. Алжирис рассказал несколько новостей большого мира, как он называл крупные города на побережье и о новых переселенцах, прибывших в Кадис из Порто-Франко. И вот входит в мою лавку одна из новеньких, вся такая. Он поставил бокал с вином на стол и руками показал весьма аппетитные формы новой прибывшей как молодая пальмочка, осматривает прилавок, морщит свой очаровательный носик и спрашивает. «Скажите, а у вас есть в продаже талисманы?» «Я немного торопел, уже 10 лет плавку держу, а таких товаров никто никогда не спрашивал. Делать нечего. Нельзя клиента отказом обидеть». «Да, — говорю, — конечно, есть. Хорошие амулеты, сам каждый день ношу». Смотрю, девушка порозовела, щечки зарумянились, «Ах, мне тоже такие нужны. И много амулетов вы при себе носите?» «Я честно отвечаю. Пятнадцать штук». Она глазами захлопала и спрашивает, «Как же они называются?» «И что-то ей ответил», — засмеялся Никита. «Правду сказал?» — развел руки в сторону Карим. «Девять на девятнадцать, мадам». Поль лишь усмехнулся. Эту историю про амулеты калибра девять на девятнадцать Люгер он слышал уже раз десять. И каждый торговец клялся, что она произошла именно в его магазине. Разве что внешний вид покупательницы менялся. В зависимости от вкуса продавца, конечно. Правду говорят, не приукрасишь, не расскажешь. Когда Никита ушел в свою комнату, Карим проводил его взглядом и повернулся к Полю. «Он очень похож на Эллен. Смотрю и вижу ту испуганную девочку в предгорьях Ваку. «Да», — сухо кивнул Нардин. «Похож». «Ты так ему ничего и не рассказал?» «Придет время, узнает». «Может быть, ты и прав», — согласился его собеседник. «Идем отдыхать, Карим». Поль отбросил сигарету и поднялся. «Завтра в дорогу». 1988 год. Исследовательский центр. Сан-Антонио. Штат Техас. На следующее утро эти безликие ребята ждали меня в холле. Вчера надо отдать им должное. Они проводили меня до самых дверей гостиницы. Я бросил взгляд на часы. Без четверти десять. Как раз успеем ехать до центра минут десять, не больше. Как выспались, мальчики? Кошмары не мучили? Один из встречающих хмуро покосился в мою сторону и дернул щекой. Нервные они какие-то, охранники эти. Хотя мне-то что? Обойдусь, без дружеских улыбок. Молча уселись в машину и уже через семь минут въехали на территорию центра. В холле меня поджидал Патрик. — Рад видеть. Мне кажется, что вы заинтересовались моим предложением. — Заинтересовался. Хотелось бы узнать, что предложите взамен. Я щелкнул пальцами. «В подтверждении ваших намерений». Ха, «Браво, Поль! Вы поступаете по-американски, сразу к делу. Пожалуй, это правильно. Ну что же, обсудим наши предложения и ваши возможности. Как у вас говорят в Франции, обещать горы и чудеса? Чудес не обещаю, но думаю, вам понравится». «Хм, вы уверены? Поль, мы предлагаем не так уж мало» новый мир не буду описывать наш разговор с месье беллом и боже меня упаси загружать вас сухими подробностями которыми полны все договора и контракты достоин напоминание лишь один факт количество походов по договору я имею право оставить службу не раньше чем после трех экспедиций да поль уточнил патрик не меньше трех что после этого вы сможете перейти на другую службу в ордене или уйти как это говорят военные в запас Может быть, откроете свое дело. Для энергичных людей всегда найдется достойное занятие. Налоги в новом мире небольшие, около 15% от прибыли. Если потребуется начальный капитал, банк ордена предоставит вам кредит. Поверьте, мы заботимся о наших сотрудниках. Кстати, о банковской системе. Банки в новом мире есть, куда же без них. Правда, только один, у ордена. Есть и своя валюта, ЭКЮ, равная 12 франкам. Курс в 1988 году – 5,96 франка за 1 доллар. Жалование выплачивается каждые две недели. Есть небольшие надбавки за время, проведенное в экспедиции, и премии за уничтожение бандитов. «Даже так?» – удивился я. «Увы». Белл развел руками. Пришлось применить эту систему. За каждого убитого бандита сотрудник получает около 200 ЭКЮ. Надо заметить, что гражданский получает больше – 500 ЭКЮ премии не выплачиваются, если вы защищали базы ордена и, конечно, в экспедициях. Почему же защищать орден? Это ваша обязанность. Какая несправедливость, раскатился я по отношению к сотрудникам. Это ограничение вынужденная мера. Были случаи, когда ваши коллеги так увлекались охотой, что забывали о своих обязанностях. Никто не запрещает этим заниматься, он сделал небольшую паузу. Свободное от работы время. Значит, есть и охотники за головами? Да, есть несколько небольших групп. А кто защищает поселение колонистов, находящиеся в стороне от баз? Сами поселенцы. Надо отдать должное. Отправляя человека на тот свет, мои новые работодатели были благожелательны и предупредительны. Даже с пенсии легиона дело решили. Она будет перечисляться на мой банковский счет в новом мире. Мелочь, но приятно. По крайней мере, смерть от голода не грозит. «Будь что будет». Я пододвинул к себе документ и поставил размашистую подпись. «Поль Нардин». Патрик встал и протянул мне руку. «Добро пожаловать в Орден. Мне кажется, мы с вами прекрасно потрудимся на благо человечества». Звучит, конечно, напыщенно, но американцы любят все блестящее, как дети, право слово. Хотя этим грешат многие армии мира. Подумал я, вспомнив девиз легиона. «Легион – наше отечество». Для полной картины не хватало только старого седого сержанта, который проводит меня в новый мир, смахивая скупую мужскую слезу и бормоча неизменное: «Мы надеемся на тебя, сынок!» После того, как документы были подписаны, был объявил, что с этого момента я нахожусь на службе. Если принять во внимание, что жалование начисляется с момента подписания контракта, то меня такие порядки вполне устраивают. Следующим пунктом был медицинский осмотр. Приятная медичка, лет 30, и старый очкастый брюзга которого Патрик, как мне показалось, слегка побаивается. По крайней мере, со стрелком и скулапом он вел себя очень почтительно. Ничего плохого в моем организме не нашли, если не считать нескольких нелепых шрамов на бедре, полученных в сухой гильетине как мы называли французскую гвиану. Медичка сделала несколько прививок, подарила одну стандартную улыбку, и мы откланялись. После медиков отправились в арсенал. Начинать дело с выбора оружия, на мой взгляд, это правильно. Конечно, экипировка тоже важна, но выбор личного оружия – это нечто священное, можно сказать, интимное, дело нетерпящей спешки и суеты. Вы можете выбрать все, что вам необходимо. Все? – уточнил я. – В разумных пределах, разумеется. Своевременное замечание. Я уже нацелился опустошить ваши запасы. Мы уже имели дело с вашими коллегами. Один из них чуть весь арсенал не вынес. В новом мире с этим проблемы? Нет. — ответил Патрик. — Проблем с этими железками нет. Присутствуют, так сказать, в должном количестве. Но после нескольких случаев мы решили предоставить сотрудникам право выбора амуниции. Согласитесь, гораздо проще отправлять человека полностью подготовленным, чем получать от него длинные отчеты, заполненные, по большей части, запросами на дополнительную экипировку, экономия времени и средств. — Ну да, разумно, — кивнул я. «В Легионе мне довелось пострелять из многих образцов, которыми богат оружейный мир. Не скажу, что я прекрасный стрелок, но в цель попадаю. Как говорил наш инструктор, даже обезьяну можно научить курить, но сделать из человека снайпера невозможно. Можно научить стрелять, можно научить целиться, но снайпером, хорошим снайпером, надо родиться». Патрик познакомил меня с оружейником и откланялся. Видно, что не раз сопровождал моих коллег и представлял, что за этим последует. В таких местах мужчины могут провести не один час. Забегая вперед, замечу, что здесь я и провел остаток первого рабочего дня. Оружейника звали Майкл Беннет. Это невысокий мужчина лет сорока, похожий на Фрэнка Синатру. Он провел меня по узкому коридору и открыл тяжелую дверь в хранилище. Ничего нового. Аккуратные штабеля ящиков и привычный запах оружейного масла. Посередине широкий стол и несколько стульев. — Вы француз? — спросил он. — Да. В таком случае могу предложить ФАМАС. Оружейник гордо задрал голову словно эта штурмовая винтовка была его изобретением. «Благодарю, но обойдусь без этого шедевра инженерной мысли. Понимаю, что он хотел сделать приятное для гражданина Франции, но увольте меня от этого удовольствия. Штурмовая винтовка «Фамас-Ф1», о которой он упомянул, это стандартное вооружение иностранного легиона. Поступила к нам на вооружение в конце 70-х годов, сменив устаревшую MAS 49 на 56». Выглядела новая винтовка, конечно, получше, В руках лежало удобнее, но, боже упаси, воевать в пустыне. Попадавшись в затворную группу песок, приводил к тому, что она часто заедала. При транспортировке на затвор надевался специальный чехол, предохраняющий от пыли, но это мало помогало. «Э, правильно!» — кивнул оружейник. «Хотите что-нибудь из американского оружия? Могу посоветовать М16А2». «Американское?» — я немного задумался. «Скажите, а советское оружие есть?» — Советское? — Да, — кивнул я. — Калашников. — Какого калибра? — 7,62. — Есть АКМН, — поджал губы оружейник. — Вот и прекрасно. Покажите, будьте добры. Через несколько минут он положил на стол глухо стукнувший брезентовый сверток. — Ваш Калашников, сэр. — Магазины? — Три в комплекте, сэр. Этого добра у нас навалом. Если хотите, добавьте еще штук семь. Тем более, как я понял. — русское оружие у вас не в почете гуки оставили на память сэр гуки английский гук презрительное прозвище азиатов вошло в обиход во время войны в корее он засучил рука в куртке и продемонстрировал длинный шрам на предплечье поэтому воспоминания не самые лучшие вьетнам да сэр туннельные крысы сэр туннельные крысы неофициальное название подразделений сша созданных для действий в подземных туннелях во время войны во Вьетнаме. «Из пистолетов что можете предложить? Пистолет или револьвер, сэр? Пистолет М1911А1». «Прекрасный выбор, сэр!» Наконец-то на его лице появилась улыбка. «Что с патронами и гранатами? Это вы получите на той стороне. Там с этим проблем нет. Здесь только на стрельбище, если вы захотите пристрелять свое оружие». «Мы можем туда отправиться завтра утром, сэр». «Конечно. Да, кстати. Скажите, сколько единиц оружия я могу выбрать?» «Две». Для пущей убедительности он показал два пальца. «Две. И не стволом больше. Вы можете взять еще. Но цену высчитают из вашего жалования, сэр. Тогда принесите еще снайперскую винтовку». «Тоже советскую». «Нет», — покачал головой я. «Семисотый Ремингтон». «А пистолет?» «За пистолет я заплачу. Он мне нравится». Мужчина довольно хмыкнул и ушел в глубину комнаты. Видно, выбор двух американских моделей примирил его с моей симпатией к советскому оружию. После того, как все отобранное оружие улеглось на стол, мы приступили к выбору оптического прицела и прочих необходимых на том свете вещей.